Глава 28 восьмая. Крес. Я был глуп, раз вообще надеялся, что удастся сбежать от злобной Эзры. О, она же была всего на пятнадцать лет старше меня, но магия изуродовала ее, превратив в старую коргу. Только волосы Эзры не темнели, а обелели. Как она потом говорила, изменение зависит от того, что пережила ведьма в момент срыва. Черный цвет ненависти, белый цвет горя. Да, прости, знаю, это тяжело слушать. Я постоянно отвлекаюсь от главной темы. Мне просто трудно рассказывать тебе. В тот день я выбежал за околицу и кинулся по лесной тропе. Бродил несколько часов, по ощущениям целую вечность. Вконец, отчаявшись, я обернулся зверем в первый раз. Мой ужас нельзя было описать словами. Еще дядька привил мне отвращение к любому колдовству, а нескончаемые уроки магии Эзры лишь ожесточали меня. Я ненавидел все, связанное с ведьмами, и тут такое. До полудня я бродил по лесу в облике этого странного существа, сотканного из тьмы и магии. Мне казалось, все кончено. Чаще словно в насмешку, забросила меня в чужие края. Скоро я понял, что и время там было иным. Я встретил девушку. Она сидела на поляне и собирала цветы. Это было удивительно. Невинная девушка сидит посреди чащи и складывает в корзинку диковиные бутоны, которых уже лет сто как не существует в моем мире. Я испугался и хотел сбежать, но она меня заметила, что делать? Любая бы вскочила и страшно закричала, перепуганная чудищем из леса. Может, кинулась бы на меня с ножом и попыталась бы убить, но она была другой. Девушка прищурилась и внезапно улыбнулась. «А, это ты?» — сказала она. «Я помню тебя». Я молчал, боясь, что из звериного горла может вырваться лишь злобное рычание. «Ты зверь!» — заявила она. — Ты защитил меня от волков пару лет назад. — Мы не могли видеться раньше, — произнес я. Из горла, вопреки всем опасениям, полился приятный голос, похожий на кошачье мурлыканье. — Я впервые в этих краях. Девушка расхохоталась. Мне понравилось слушать ее смех, такой чистый и звонкий. Она была первым человеком, которого я увидел за десять лет. Эзра даже говорила иначе, чем люди, бесстрастно немного ехидно, а голос девушки звучал так приятно, так человечно. Мне следовало уйти, я знал, что нужно скрыться в чаще и больше никогда не показываться ей на глаза, по крайней мере, не в этом уродливом виде. Однако что-то останавливало меня. Она была совсем одна посреди леса, полного монстров. У нее с собой была лишь корзинка цветов и туесок со снедью. Девушка могла стать легкой добычей для разбойников и для волков. Я остался рядом с ней, убедив себя, что лишь хочу защитить ее. На самом деле мне двигало иное чувство. Я просто хотел побыть еще немного рядом с ней, но стыдился признаться себе в этом. Я улегся подле нее на траву, и девушка принялась ерошить шерсть на моем теле. Она со смехом рассказывала мне, как мы виделись в первый раз. Это была странная история. Я млел от ее нехитрой ласки и внимательно слушал ее слова. Меня окружили волки, рассказывала она. Я уж подумала, что мне пришел конец. Как я справлюсь с целой стаей голодных волков. И тут из кустов выскочил ты. Я испугалась пуще прежнего. Ты оскалил пасть, и волки бросились на утёк. Ты подошел к дереву, на которое я взобралась, и сказал, мол, слезай. — И ты слезла? — фыркнул я. — Нет, конечно. Тогда ты сообщил, что знаешь меня. Я велела сказать, в каком доме я живу, а ты возьми да опиши его. С побелкой, мол, а крыша черепичная, только странная. Отец покрасил ее, и теперь у нас одних в кровишцах дом с синей крышей, а не рыжий, как у остальных. Девушка говорила со мной, будто мы были закадычными друзьями. Спустя время ее рассказы подтвердились. Чуть позже чаще выплюнула меня у огромного дуба, на котором сидела девушка, чтобы ее не схватили волки. В первую встречу она подбадривала меня и уверяла, что мы знакомы а во вторую — это мне пришлось доказывать ей, что я не причиню ей вреда. Шутки леса продолжались. Мне казалось, что Эзра не знает, что у меня появилась подруга. Я был счастлив. Наконец-то, настоящий живой друг. И снова я не хотел видеть истины, боялся признаться себе в очевидном. Эзра отправила меня в лес, потому что истле показала ей, что эта девушка станет моей единственной любовью. Мачеха умела лишь защищать и охранять, будто цепная собака. Она не знала, как рассказать мне о девушке. Поэтому Эзра положилась на судьбу и истле. Не знаю, кто виноват больше, богиня или злой рук. Но с девушкой мы познакомились, потом подружились. Прошло еще немного времени, и я влюбился. Она была лучшим, что произошло в моей жизни. Единственный свет, который мелькнул среди колдовской тьмы и исчез. Как я уже сказал, я был молод и глуп. Я получил сокровища, которые не заслуживал. К тому же меня воспитывала Эзра. Много лет я общался лишь со злой коргой, привыкшей клыками вырывать у судьбы то, что та не хотела отдавать добровольно. Эзра и меня приучила жить в бесконечных сражениях, клянусь, и никогда не хотел навредить той милой девушке из чаще. Ты не представляешь, что для меня значили наши редкие встречи. Я не мог предстать перед подругой в настоящем облике, но и той малости, что дарила мне судьба, хватало. Радана, рада. Ада. Она была единственной, кем я дорожил. Я думал, что троица подарит ей долгую и счастливую жизнь, полную любви и добра. Рада заслуживала лишь самого лучшего. Я считал, что Кровишцы — отличное место для нее, тихая деревня близ одного из мостов. И не приглашать же мне ее в чащу в самом-то деле. Кровишцы казались мне всяко лучше, чем избушка сумасбродной карги. Так что я не говорил Рада, где живу и как стал. Зверем, стремясь уберечь ее от пагубной магии, я даже имя свое не назвал. Так мы и дружили. Травница Радана, ее преданный зверь. Спустя год я принял решение связать с ней свою судьбу. Не как парень, конечно. Я предложил ради стать для нее верным псом, вечным слугой, фамильяром, как сказала бы Эзра. Конечно, я мало смыслил в магии, а украденная у корги книга заклинаний не слишком помогла мне разобраться в тонкостях колдовского мастерства. Вышло так, что Рада оказалась связана лишь со зверем. Она стала хозяйкой моей темной сути, но не человеческой. Как зверь я мог без труда отыскать ее в любом уголке чаще, почувствовать малейшую боль и волнение. Как креслав, я с трудом мог припомнить, как ее зовут, то были последствия неудачной привязки. Кажется, некоторые из них я ощущаю до сих пор. Ритуал разделил мою душу на две половины. Лишь одна из них принадлежит человеку, вторая же подвластно звериной сути. Много лет я не мог вспомнить лица Роданы, ее голоса и улыбки. Не так давно мне удалось соединить осколки воспоминаний воедино. После ритуала Радана научилась помогать мне с магией. Она вольна была превратить меня в кого угодно. Теперь я мог заходить в кровишцы. Радане больше всего нравилось, когда я становился черным котом с густой блестящей шерстью. Я гулял с ней по улицам, валялся на топчане, пока она перебирала травы, Следил, как она играет с подружками. Эзра не могла не заметить, что я все реже бываю дома. Она отпускала меня даже охотно. Ей нравилось, что племянник познает магию и учится сам менять обличие. Как ты знаешь, обычный человек не может колдовать полноценно. Для нас остается два варианта магии, темная и ритуальная. Первая питается жертвами, вторая заимствует энергию потоков но нужны хорошие навыки и умение рассчитывать силу и направление. Я изучал вторую, чтобы однажды не оказаться предраданной в человеческом виде. Я был уверен, что она не примет меня настоящего с такой-то историей. В общем, Эзра будто невзначай оставила кинжал на столе. Он был сильно напитан макией. Я решил, что сама судьба благоволит мне. Я стал пропадать в кровишцах. Меня знал каждый селянин. Радана так и звала меня зверем, но для деревенских мы придумали кличку Черныш, самый обычный кот. Ни у кого не возникало вопросов, откуда я взялся и почему хожу хвостом за Раданой. А потом случилась первая неприятность. Моя единственная любовь познакомилась с пареньком, сыном лавочника. Радана влюбилась. Принег знал, что ему ни за что не удержать ее, поэтому немедля посватался и стал готовиться к свадьбе. Уродцу не терпел и загробастать моё сокровище. Не надо так смотреть. Клянусь, я сдержался. Впервые в жизни я испытал такую дикую ненависть, но сдержался, клянусь. Я мог беситься сколько угодно, но здравый смысл подсказывал, Родана все равно выйдет замуж. Рано или поздно это должно было случиться и никогда бы она не выбрала меня, своего питомца в шкуре из мрака. Я позволил себе страдать целый месяц, почти не появляясь в доме Роданы, но изредка наблюдая за ней, мне не хватало духу заговорить с ней. Боялся, что разозлюсь, что мы поссоримся, что одна из моих безобразных тайн откроется перед ней, поэтому я лишь наблюдал издали. Мне важно было знать, что Родана счастлива, пусть и не со мной. Сжав зубы, я приготовился терпеть мужчину в ее жизни. Я растоптал свою любовь, оставив лишь беспрекословную верность Радане. Свадьба приближалась, я почти не возвращался к Эзре. Она видела, что со мной что-то происходит, но молчала. А потом жених Раданы совершил преступление, которое я простить не мог.